Глава восьмая. Посадкой малого леса мы называли установку восстановленных кристаллов вокруг основных. И сейчас это действительно походило на лес. «Красота!» — с чувством выполненного долга кивнул Свят. «Согласен», — широко улыбнулся я, глядя на плотно посаженные в чулане кристаллы. Сейчас их тут было пятьдесят две штуки, двадцать один из которых мы только что установили. — Они же не бесконечные, — спросил помощник. — А то пока все это на вечный двигатель похоже. Мы питаем их энергией воздушного кристалла, а потом они помогают расти ему. — Не бесконечные, — кивнул я. Такие маленькие при круглосуточной эксплуатации недели через две начнут существенно сдавать и только на то, чтобы работать в качестве ночников. Но их можно зарядить. — Электричеством? — с сомнением спросил Свят. — Нет, конечно, — рассмеялся я. — Таким же излучением. В идеале прикопать их в каком-нибудь гнезде диких кристаллов на недельку-другую. Кстати, они и сейчас друг от дружки заряжаются. — А что это за хрень на вот этих трех крайних надета? Помощник ткнул пальцем в ближайшие к нам кристаллы. — Это Эдуард сделал, — пояснил я. Такую же хрень мы использовали, когда людей клоуна обезвреживали. Помогает перенаправить излучение. По идее, эти три штуки будут его не вокруг рассеивать, а более мощным потоком на воздушный кристалл направлять. Офигеть! А почему их всего три из пятидесяти? Эдуард не успел больше сделать. Я, с сожалением, вздохнул. И детали там какие-то нужно... Они есть в списке Васильевича. — Ясно. — Свят указал на рубильник. — Врубайте, ваше благородие. Это я с удовольствием широко улыбнулся и дернул за рычаг. Обесточенная на время установки пластина загудела, а восстановленные кристаллы вспыхнули. — Реально, волшебный лес! — с восторгом, глядя на иллюминацию, прошептал Свят. — Дим, как думаешь? За наше отсутствие до пятнадцатого уровня воздушный дорастет. До пятнадцатого вряд ли усмехнулся я. Чем дальше, тем больше требуется энергии. Но тринадцатым должен стать. Отлично. Свят подхватил сумки с оставшимися восстановленными кристаллами. Тогда пойдем красный качать. Пойдем. Я закрыл дверь на замок и зашагал следом за рыжим помощником. Дмитрий Николаевич, окрикнул меня знакомый голос, и два мы вышли из дома. Да, мила, я помахал девушке рукой и шепнул святу: "Я сейчас". Конечно, конечно, ваше влюбленное благородие. Так же тихо ответил он. Я слышала, вы уходите, глядя мне в глаза, спросила девушка. Да, но тебя с собой точно не возьму. Я понимаю, я по другому вопросу. Мила вздохнула и показала на высокий ящик, стоящий рядом с ней. «Пока лаборатория закрыта, я попробовала сделать то, что вы просили до этого. Так нормально?» На несколько секунд я завис, но, так и не сообразив, о чем она говорит, просто откинул крышку ящика. «Твою же мать, свят!» «Что-то не так!» — Мила испуганно захлопала глазами. Я только попробовала. — Не так? — я рассмеялся и, посмотрев на подбежавшего помощника, ткнул пальцем в ящик. — Мила спрашивает, что с этим не так? — С этим? — Свят посмотрел в ящик, и его глаза распахнулись. — Твою же мать! — Так, давайте-ка отойдем. Я взял тяжелый ящик и вернулся в дом, а когда испуганная Мила зашла, запер за ней дверь. «Кто-нибудь еще это видел?» — спросил я у девушки. «Нет». «Свет, а ты что-то подобное видел?» «Ну, я видел, что на одном колосе сразу много крупных зерен, но чтобы вот так росло, такое в первый раз». «А я видел. На днях Милли рассказал, что хотел бы получить». Но я и понятия не имел, что девушка мало того, что сходу уловит идею, так еще и сможет тут же ее реализовать и вырастить готовый продукт за столь короткое время. Ведь сейчас в ящике находились немного много ни мало образцы магомодифицированные ржи и пшеницы. Каждый стебель был раза в три толще обычного, но самое главное, на каждом из них, кроме листьев, Росли дополнительные колосья, от трех до пяти штук. Да и сами колосья выглядели массивнее обычных, и зерна в них были крупнее. «Насколько сложно их изменить?» — спросил я. «Я имею в виду, сможем ли мы засадить целое поле таких?» «Ну, я работала с каждым зернышком отдельно», — Мила наконец поняла, что результат ее работы мне понравился, и широко улыбнулась. Надо было понять, как изменить их структуру под ту, что я брала за базу по плодовитости. Сейчас я в этом разобралась, так что, думаю, смогу за раз изменить сразу горсть. А мешок? В теории — да, но на практике это очень энергозатратная работа. Боюсь, у меня не хватит сил. И на это бы не хватило. Но после посещения Дикого Кристалла я стала гораздо лучше чувствовать потоки. То есть... Если, например, рядом будет кристалл земли уровня тридцатого, ты сможешь сделать мешок другой таких зерен под посадку. Я попробую. После паузы пробормотала Мила. Вернее, да, я сделаю. Тут все-таки еще много сил уходило на быстрое выращивание. Отлично. Ты умничка. Я крепко прижал к себе девушку. Ты же понимаешь, что сделала. Ну, голода не будет. «Именно!» — широко улыбаясь, кивнув за ее спиной свят. А сам потер большой указательный палец, показывая мне, что, кроме отсутствия голода, будут еще и бабки. «В общем, так, милая», — взял девушку за плечи и посмотрел ей в глаза. «Первое. Пока об этих разработках никому ни слова. Увидят, когда взойдут. Второе. Тренируйся. Когда я найду источник энергии, ты должна все это делать на автомате, хорошо?» — Хорошо, ваше благородие. Вот и умница. — А это пока спрячь. Я закрыл ящик и отдал его девушке. — Свят, пойдем, времени в обрез. — Дмитрий Николаевич, точь в точь, как чуть раньше Константин, мило заступила мне дорогу. — Да. — Будьте осторожны, — тихо произнесла девушка и опустила глаза. — Я тебе еще разве не говорил? — Я поднял пальцами ее подбородок и посмотрел в глаза. «Осторожность — основная врожденная черта моего характера». «Говорили, но...» «И никаких но. Не волнуйся, все под контролем». Я открыл дверь и, придерживая нашего главного агронома под руку, вывел ее во двор. «Наверное, у меня была самая странная радиорубка в этом мире» на первом этаже моей недостроенной усадьбы, про которую в последние дни все по моей же команде забыли. Техники ликвидаторов показали, как ей пользоваться, и тактично ушли. Я же с помощью кристалла воздуха поставил самый простейший и очень слабый звуконепроницаемый щит и вызвал Васильича. — Все нормально, Ваше благородие, работаем, — коротко отозвался староста и отрубился. Дальше я попробовал вызвать Феникса, который обещал приехать сегодня вечером, но ничего не вышло. Потом я связался с Владом, и вот разговор с ним мне совсем не понравился. — Выслать людей? — спросил я, когда он рассказал о случившемся. — Пока нет, ваше благородие, — отозвался глава гвардейцев. — Попробую тут договориться. Но на всякий случай завтра еще свяжемся. — Хорошо. Четвертым я набрал сталкера Сергея Сергеевича. Вернее, он мне дал общую чистоту достойных потомков в Усмане. я просто продиктовал оператору список товаров, которые у нас есть на обмен, и тех, что нам нужны. На этом контакты в моей записной книжке исчерпались. И я снова вышел на улицу, где нос к носу столкнулся с Катей. «Опять уезжаете?» «Только не ругайся». Я, как мог, примирительно улыбнулся. «Все пределы, все заказано, кроме наших, до завтрашнего обеда в твоем распоряжении тридцать дополнительных человек с инструментом и еще красивые молодые ликвидаторы». «Да я не собиралась ругаться. Катя откинула упавшую на щеку белую прядь. Будьте осторожны и наваляйте ублюдкам». Говори, что ее высказывания несколько противоречивы, я не стал, а просто чмокнул девушку в щеку, перед этим украдкой глянув, нет ли поблизости милы. Понятно, что на обеих девушек у меня, по крайней мере, пока никаких планов нет, но зачем лишний раз нервировать хороших людей? «Хозяйство на тебе, не давай нашим гостям тут чаи и настойки гонять». «Какие нахрен настойки?» — зловеще хихикнула Катя. Если поспать успеет, пусть считает, что повезло. Молодчина. Я подмигнул девушке и побежал к воротам, где меня уже должен был ждать отряд возмездия. Мы могли сразу идти по берегу, но предполагалось, что нас ждет добыча, поэтому использовали все наши лодки. К сожалению, водный транспорт Бугровских забрали бандиты, но мы не исключали, что по результатам рейда его удастся отбить. — Ты про вербовку не забыл? — шепотом спросил я свято. — Обижаете, ваш благородие! — усмехнулся помощник и, стараясь не шуметь, медленно пустил весло в воду. — Те ребята, что со мной ездили, взяли два пассажирских транспорта. И еще перед тем, как Васильевич уехал, выдвинулись за новобранцами. По идее, уже скоро должны вернуться. — Лишь бы не забухали с нашими! — тихо рассмеялся рыбак. — — Я так понял, с вашей Катей не забухаешь, — заметил Константин. — И давайте тише, близко уже. Мы замолчали, и следующие двадцать минут слышался только плеск погружаемых в воду в весел и треск веток под ногами неведомых тварей на диком берегу реки. — Здесь, — раздался шепот Коли, — с соседней лодки. — Высаживаемся, — скомандовал Константин, взявший на себя руководство боевой частью операции. К слову, он или недооценил своих, или не хотел заранее обнадеживать меня, но в итоге ликвидаторов с нами пошло аж пятеро. Я уже знал троих из них. Первый — это маг воздуха Федя, второй — гневик Семен, третья подруга Кости, темноволосая девушка Ольга, лекарь и по совместительству маг Земли. Сегодня я узнал еще одного мага воды — Филиппа. — Где тела? — спросил Константин, когда мы ступили на берег и спрятали лодки. — Там, — Коля махнул рукой, — и мы последовали за ним. — Отлично, — довольно кивнул майор, когда метров через пятьсот мы подошли к присыпанным ветками трупам трех, так и не дошедших до города бандитов. — Федя, Оля, переодеваемся. И, подавая пример, Константин стал снимать одежду с наиболее подходящего ему по габаритам тела. Я не очень понял, почему немного великоватые для нее шмотки напялила именно Ольга, но, как и другие, тактично отвернулся, когда она переодевалась. Через пять минут в нашей компании стало на троих ликвидаторов меньше и на трех бандитов больше. За мной, увидев, что все готовы, махнул рукой Коля, и мы, соблюдая максимальную осторожность, двинулись за ним. Ночь. Идущая от грязи влажная прохлада, отдаленное рычание монстров и дыхание товарищей по оружию. Это был мой второй полноценный рейд на эту сторону, но насладиться романтикой мне не дали. Лось на десять часов. Вижу. Убит. Медведь на два часа. Вижу. Убит. Вот примерно так мы и шли. Ликвидаторы магии в том числе улучшали свое зрение и поэтому уничтожали противников до того, как мы успевали их увидеть. Оставалось лишь верить им на слово и представлять тела убитых монстров. «Дайте хоть кого-то», — проныл менее сдержанный, чем я свят. «У себя в деревне будете развлекаться», — отрезал Константин. Всем бык на девять часов. Вижу, убит». Темень, грязь, где-то рядом мертвые монстры. В общем, скучные семь километров. А потом мы встретили Артема. Никто больше не выходил, протараторил, обрадованный нашим приходом Бугровский. Хорошо. Константин сел на корточки и довольно потер ладони. В общем, мы подходим, представляемся той тройкой, а потом врываемся и всех хвалим. Хороший план кивнул я секунд через десять, когда понял, что продолжения не будет. Только дайте я сначала разведку проведу, а еще надо к двум другим входам из логова бойцов поставить». «По бойцам это само собой», — махнул рукой Константин. «А какую ты разведку хочешь провести?» «У моего рода дар общения с ветром». «Я могу с помощью него узнать, что нас ждет в тоннеле», — уверенно выдал легенду я. «В прошлый раз ты говорил, что хороший глазомер — это дар твоего рода». «У моего рода много даров», — пожал плечами. Ясно, майор повернулся к своим. Филипп с группой топора к южному выходу, Семен с группой святок к северному. В итоге у главного входа нас осталось десять человек. Да, по большому счету, и при определенном везении с помощью жуков я мог бы справиться и без ликвидаторов, но многие из бандитов бы убежали, да и могли возникнуть другие сложности. «Можете влить в меня магию?» — спросил я, устраиваясь на земле. «Сколько?» — уточнил Константин. «Я скажу, когда хватит». Я закрыл глаза и сосредоточился на появившемся над входом в подземелье жучке. «Поможем парню», — проговорил майор, и в следующий момент меня накрыла волна энергии. «Да, команду дирижабля отбирали не просто так. Это были одни из сильнейших магов империи» и как обращаться с Маной, отлично знали. Может, поговорить с майором? Пусть даст моим мастер-класс. Ладно, это потом. Я сосредоточился на жучке, а он нырнул под землю. Часть энергии, полученной от ребят, пришлось использовать для маскировки магии иллюзии под магию воздуха. Также пришлось немного изменить подачу информации, чтобы она соответствовала легенде. «Двое людей на входе, — начал я. Высота туннеля — два метра. Ширина — полтора. Дую дальше. Пятьдесят метров — ничего. Сто — ничего. — Ловушки есть? — спросил Костя. — Не знаю. Я только чувствую, что происходит внутри. Сто метров — развилка. Двести — перекресток. Я помнил карту, но и без того, хоть бандиты и пытались замести следы, отлично видел, куда они пошли». «Двести пятьдесят — еще одна развилка, и оба пути, видимо, ведут в ловушке. В стене замаскированная лестница. Спускаюсь. Лечу. Вижу свет. Видишь? Я образно. Чувствую тепло и слышу голоса». «Он какого ранга?» — донесся до меня удивленный шепот Ульги. А потом какой-то приглашенный звук, видно, кости пихнул любопытную подругу локтем. Туннель закончился. Большое помещение метров десять на десять с подпирающими колоннами. Высота чуть больше двух метров. Человек десять в нем, и из него идет еще четыре прохода, а лечу в первый. В итоге в логове бандитов оказалось аж семь крупных комнат и еще больше кладовок, складов, туалетов и тому подобного. Вообще у меня сложилось впечатление, что это монументальное убежище — построили давным-давно, и нынешние хозяева у него далеко не первые. «В общем, все отдыхают», — закончил я доклад об увиденном. «Пленницы живы, но лучше их оттуда как можно быстрее вытащить. Входы в те коридоры, что контролируют наши, готовы к использованию, и, думаю, уроды ими воспользуются. У входа точно только эти двое?» — спросил Костя. «Точно». Вот я продолжаю контролировать и смогу это делать, даже когда вы перестанете накачивать в меня энергией. Правда, до да, самой их базы уже не достану. «Может, Дмитрий Николаевич покажет, где она, и мы сверху сможем их газом усыпить?» — предложила Ольга. «У меня есть с собой». «Не выйдет», — к сожалению, вздохнул я. «Там укрепленные стены и потолок, незаметно не пробить» а вентиляция, скорее всего, оснащена фильтрами. Ну и ладно, Константин встал, и поток энергии резко пошел на спад. Дмитрий Николаевич, вообще я думал вас и ваших людей оставить здесь, но, признаться, вы меня удивили. С такой магией вероятность наших потерь еще больше снижается. Вы как еще не передумали погеройствовать? Погеройствовать — это идти за вашими спинами, и говорить, что впереди?» «Типа того», — засмеялся майор. «А ваши ребята тут останутся, присмотрят, чтобы никто не убежал, и монстры к нашему выходу не собрались». «Пойдем», — кивнул я и встал. «Рыбак за старшего». «А может, я тоже?» «Рыбак». «Так точно, ваше благородие». «Петь», — Константин повернулся к подчиненному. «Полный баф». «Есть». Маг по очереди подходил к каждому из нас и колдовал, а я тем временем анализировал его работу. Да, зачарования пролежат немного дольше, чем мои, и эффект дадут больше. Но зато их вариативность меньше. Он просто берет стихию воздуха и, пользуясь большой силой Баги, тупо ее прикладывает, при этом не особо понимая механику процесса, и вообще не используя свойства окружающих тел и самих предметов. «Готово», — доложил Федя. «Давайте я немного подправлю», — предложил я. «Еще один секрет рода?» «Да, отец научил. На самом деле, сам я сейчас ничего подобного сделать бы не смог, а вот внести изменения в мощные зачарования Феди вполне. Совсем выпендриваться и полиции я не стал» и просто добавил элемент, позволяющий дающему в тоннеле сквозняку постоянно подпитывать щиты. Плюс к этому сделал так, чтобы щит блокировал только пули, летящие в середину корпуса. Те, что шли в голову, уводил вверх, а те, что в ноги вниз. Так защита прослужит гораздо дольше. Что важно, как ни крути, мы окажемся в хорошо простреливаемом туннеле — и каждый из нас может словить не по одной пуле или осколку. «Так какого он ранга?» — снова прошептала на ухо Кости Оля. «Я не знаю», — совсем тихо ответил майор. «Но мне кажется, Дмитрий Николаевич слышит, что ты говоришь». «Не слышу», — мотнул головой я. «Дайте меч». Через десять минут тройка Кости встала в полный рост и зашагала ко входу в тоннель. Я же тихо и, постоянно следя за обстановкой с помощью жучков, последовал за ними. Липецк засыпал, а это значило, что сегодня уже никого можно не ждать. Больница у них частная, и здесь принимают только плановых и обеспеченных больных. Владимир украдкой оглянулся, убедившись, что рядом никого нет, достал из сумки флягу и сделал два больших глотка. Да, бутылку, из которой он наполнил флягу, подарил ему сам главврач, что сейчас отмечал свой день рождения на втором этаже особняка. Но все равно работа есть работа. Охраннику, пусть даже и главному, на посту сильно пить нельзя. Тепло разлилось по груди. И Владимир блаженно улыбнулся. Как же здорово! Тихая, спокойная работа. Звезды на чистом весеннем небе и тишина. Хотя нет, не тишина. Охранник прислушался и отчетливо различил рев мощного двигателя. И этот рев очень быстро приближался. «Опять ликвидаторы куда-то на ночь глядя поехали», — подумал Владимир. И тут услышал знакомый стук колес каталки. «Открывая ворота», — крикнул выбежавший из дверей санитар Максим, — «Никого не записано», — строго сказал Владимир. Он любил порядок, а еще он любил то, что может на что-то влиять, пусть даже на соблюдение формальностей. «Срочный клиент! Приказ Михаила Павловича!» Имя главврача заставило Владимира напрячься, но он давно работал охранником и понимал, что далеко не все приказы от Михаила Павловича действительно идут от Михаила Павловича. «Нужен запрос от одного из врачей. Ты дурак, что ли?» Максим стукнул ладонью по каталке и зло посмотрел на Владимира. И в этот же момент ведущую к воротам больницы улицу осветили яркие фары, а приближающийся рев двигателя перекрыл все остальные звуки. «Открывай ворота! Срочно!» Владимир ответить не успел. Двери больницы снова распахнулись, И из нее выбежали еще три человека, среди которых охранник узнал двух врачей и самого Михаила Павловича. И, как ни странно, все они выглядели хоть и потрепанными, но абсолютно трезвыми, хотя еще час назад половина больничного состава была уже сильно навеселе. — Почему ворота не открыты? — проревел главврач, седой, но еще очень крепкий мужчина. Так запроса не было «Открывай!» Владимир протянул руку и со всей силы ударил по кнопке. Открывающий механизм сработал, и массивная створка медленно поползла в сторону. Слишком медленно. А между тем грузовик приближался очень быстро. — Ему надо срочно сбрасывать скорость, — подумал Владимир, а через секунду понял, что зря он не послушал Максима. Двигатели взремели еще громче, и грузовик, будто прыгнув вперед, на полной скорости врезался в открывшуюся лишь наполовину створку. Раздался жуткий грохот и скрежет. Во все стороны полетели искры, но тяжелый автомобиль даже не замедлился и продолжил нестись прямо к ним. «Первая операционная готова!» — перекрикивая шум, сообщила появившаяся в дверях старшая медсестра — Светлана Юрьевна. — Хорошо. — Что за сумасшедший ведет эту громадину, — пронеслось в голове у Владимира. И тут грузовик, наконец, сбросил скорость, после чего лихо повернул, ослепив светом фар всех встречающих. Потом завизжали тормоза. Через несколько секунд, когда зрение вернулось к Владимиру, он, к своему огромному удивлению, прямо перед собой увидел открытый кузов — и запрыгивающего в него самого Михаила Павловича. «Жив — Жив! — крикнул он. — Отвязывайте на каталку его! Быстро! Рассмотреть, кого привезли, Владимир не успел. Заброшенного на каталку окровавленного человека скрыли многочисленные вспышки лечебных заклинаний. Ошарашенный охранник несколько секунд смотрел вслед скрывшимся внутри больницы врачам, после чего повернул голову и вздрогнул. Прямо перед ним стоял похожий на медведя, хмурый, лохматый мужик. — Паша! — протянул он огромную ладонь. — Володя! — ответил на руку пожатий охранник. — Есть что выпить, Володя! Владимир потянулся было к фляге, а потом махнул рукой и достал подаренную главврачом подчатую бутылку. — Спасибо! Здоровяк взял ее и, скрутив пробку, приложился к горлышку. — Ты кого привез? — спросил Владимир. — Какая-то большая шишка? — Да. — Паша протянул ему пустую бутылку. — Это мой друг.